Часть третья. Игра оборачивается против Квангелей. Глава 34. трудель Хергизель. Из Эркнера в Берлин Хергезели ехали поездом. Да-да, Трудель-Бауман сменила фамилию. Преданная любовь Карла победила, они поженились, и теперь в недобром 1942 году Трудель была на пятом месяце беременности. Поженившись, оба оставили работу на шинельной фабрике. После тягостного случая с Григаляэтом и Младенцем они постоянно чувствовали себя там неловко. Теперь Карл работал в Эркнере на химическом заводе, а Трудель подрабатывала шитьём на дому. О временах своей нелегальной деятельности оба вспоминали с лёгким стыдом. Прекрасно сознавали, что сплоховали, но понимали теперь и другое. Они совершенно не годятся для занятий, требующих полного самоотречения. И теперь жили только ради семейного счастья, и радовались будущему ребенку. Когда они покинули Берлин и переехали в Эркнер, то думали, что смогут жить там в полном покое, вдали от партии и ее требований. Подобно многим жителям больших городов, они глубоко заблуждались, полагая, что только в Берлине слежкой и доносительство приобрели огромный размах. А в провинции, в маленьком городе народ по-прежнему добропорядочен. И, подобно многим жителям больших городов, поневоле убедились, что масштабы доносительства, подслушивания и вынюхивания в маленьком городке в десять раз шире, чем в большом городе. В маленьком городе в толпе не скроешься. Каждый на виду. Его частная жизнь быстро становится всеобщим достоянием. От разговоров с соседями толком не увильнёшь. А как можно переиначить такие разговоры, супруги уже несколько раз с грустью узнали на собственном опыте. Поскольку в партии Хергезеля не состояли, а при сборах пожертвований ограничивались минимальными суммами, поскольку явно жили для себя, а не для общества, поскольку предпочитали читать, а не ходить на собрания, поскольку хергизель с его длинными, тёмными, вечно растрёпанными волосами и блестящими чёрными глазами выглядел, по мнению партийцев, как типичный социалист и пацифист, поскольку Трудель однажды по легкомыслию обронила, что евреев можно пожалеть, в скором времени супругов сочли политически неблагонадёжными, следили за каждым их шагом, доносили о каждом их слове. Хергизели очень страдали в атмосфере ненависти, окружавшей их в Эркнере. Но внушали себе, что это сущие пустяки, и с ними ничего случиться не может, ведь они ничего не делали против государства. «Мысль свободна», — говорили они. Хотя вообще-то им не мешало бы знать, что в этом государстве свободы не было и умысли. мысли и они все больше искали прибежища в счастье своей любви. Так двое влюбленных, застигнутые бурным наводнением, среди волн, рушащихся домов, тонущего скота, цепляются друг за друга и верят, что вместе, благодаря своей любви, сумеют избежать всеобщей погибели. Они еще не понимали, что частной жизни в этой военной Германии уже не существует. Никакая обособленность не спасала от того, что каждый немец принадлежал к сообществу немцев и должен был разделить общую немецкую судьбу. Ведь всё более многочисленные бомбы тоже падали без разбора на грешников и на праведников. На Александр Плац Хергезель расстались. Ей нужно было отнести на на александр штрассе готовый заказ, а он отправился смотреть детскую коляску, которая в газетном объявлении предлагалась на обмен. В полдень они договорились встретиться на вокзале и разошлись по своим делам. Трудель Хергезель После первоначальных недомоганий теперь, на пятом месяце, беременность придавала ей лишь доселе неведомое ощущение силы, уверенности в себе и счастья. Быстро добралась до Кляйна Александр-Штрасса и вошла в парадное. Впереди неё по лестнице поднимался мужчина. Она видела его только со спины, но сразу узнала по характерной посадке головы, негнущейся шеи, долговязой фигуре, вздернутым плечам. Это был Отто Квангель, отец её прежнего жениха. Тот, кому она некогда доверила тайну нелегальной организации. Невольно она держалась на расстоянии. Ясно, что Квангель пока не заметил её присутствие. Поднимался по ступенькам без спешки, но довольно быстро. Она шла следом, отставая на один марш, готовая немедля остановиться, как только Квангель позвонит в одну из многих дверей конторского здания. Однако он не звонил. Она увидела, как он остановился на лестнице у окна, Достал из кармана открытку и положил на подоконник. И в этот самый миг встретился взглядом со свидетельницей. Узнал ли Квангель её, нет ли, по нему не скажешь. Он прошёл мимо вниз по лестнице, не глядя на трудель. Едва он отошёл подальше, она бросилась к окну, взяла открытку. Прочитала только первые слова. «Вы всё ещё не поняли, что фюрер беспардонно вас обманывал, когда сказал, что Россия вооружалась для нападения на Германию? и побежала за Квангелем. Догнала его уже на улице, пошла рядом, сказала, «Ты меня не узнал, папа?» «Это же я, Трудель, Оттикова Трудель». Квангель повернул к ней голову, которая в этот миг показалась ей как никогда птичьей и хищной. Секунду она думала, что он не захочет её узнавать, но он коротко кивнул. «Хорошо выглядишь, девочка». «Да», — сказала она, — «глаза у неё сияли». И чувствую себя очень сильной и счастливой. Ребёночка жду. Я замуж вышла. Ты не сердишься, папа? С какой стати мне на тебя сердиться? Из-за замужества? Не говори глупости, Трудель. Ты молода, а Оттика уж почти два года нет в живых. Нет, Анна и Таня не стала бы обижаться, что ты вышла замуж. Она ведь по-прежнему каждый день думает о своём Оттике. Как она там? Как обычно, Трудель, как обычно. «У нас, стариков, ничего уже не меняется». «Неправда», — она остановилась, «неправда». Лицо у неё теперь было очень серьёзное. «Неправда, у вас многое изменилось. Помнишь, как мы стояли в коридоре шинельной фабрики под объявлениями о казнях? Ты тогда остерегал меня?» «Не помню, Трудель. Старый человек многое забывает». «Нынче я стерегаю тебя, папа», — тихонько, но очень настойчиво продолжала она. «Я видела, как ты положил на лестнице открытку. Страшную открытку, которая сейчас у меня в сумке». Он не сводил с неё холодных глаз, сейчас словно бы вспыхнувших злостью. «Папа», — прошептала она, — «речь идёт о твоей жизни. Ведь тебя могли увидеть и другие, не одна я. Мама знает, чем ты занимаешься. Ты часто так делаешь». Квангель долго молчал, она уж было подумала, что вообще не ответит, но он сказал. Ты же знаешь, Трудель, без мамы я ничего не делаю. О, простонала она. На глазах выступили слёзы. Этого я и боялась, ты и маму втягиваешь. Мама потеряла сына. И эту боль она ещё не превозмогла, не забывая об этом, Трудель. Она покраснела, будто он её упрекнул. Вряд ли бы Оттик обрадовался, застав мать за таким делом. Каждый идёт своим путём, Трудель, холодно ответил Отток Ты своим, мы тоже своим. — Да, мы идём своим путём. Он резко дёрнул головой взад-вперёд, словно клюющая птица. — А теперь нам надо расстаться. Пусть всё у тебя будет хорошо с ребеночком Трудель. Я передам Анне привет от тебя, может быть. И он ушёл. Но тотчас вернулся. — Открытку в сумке не оставляй, понятно? Положи её где-нибудь, как я. И мужу про неё ни слова, обещаешь, Трудель? Она молча кивнула, испуганно глядя на него. — И забудь о нас. «Забудь всё о Квангелях. Если увидишь меня ещё раз, мы с тобой не знакомы, ясно?» Она опять только кивнула. «Ну, прощай», — сказал он, и на этот раз действительно ушёл. А ведь ей хотелось так много ему сказать. Кладя на подоконник открытку Отто Квангеля, Трудель испытала все страхи преступника, которого вот-вот схватят с поличным. Она так и не решилась дочитать её до конца. И эту открытку от Токвангеля постигла трагическая судьба. Даже найденная близким другом, она всё равно не достигла цели. Тоже оказалось написано напрасно. Нашедшая её женщина хотела только одного, поскорее от неё отделаться. Положив открытку на тот самый подоконник, где её оставил от Токвангель, Трудель, ей в голову не пришло, что можно оставить её где-нибудь в другом месте. Быстро поднялась наверх и позвонила в контору адвоката, секретарша которого шело платье, из украденного во Франции материала, присланного секретарше приятелем-штурмовиком. Во время примерки Трудель бросала то в жар, то в холод, потом вдруг в глазах у неё почернело. Пришлось прилечь в кабинете адвоката, он был на какой-то встрече, а потом выпить кофе, настоящего натурального кофе, украденного в Голландии другим приятелем, эсэсовцем. Но между тем, как весь конторский персонал трогательно суетился вокруг неё, догадаться о её состоянии было несложно по округлившемуся животу. Трудель Хергизель думала, он прав. Карлу нельзя говорить ни слова. Только бы ребёнок не пострадал, я ведь жутко разволновалась. Ах, папа не должен так поступать. Неужели ему в голову не приходит, сколько бед и тревог он навлекает на других? Жизнь и без того, что котяшка. -то тяжкая. Когда Трудель наконец-то снова спустилась по лестнице, открытки на подоконнике уже не было. Она облегчённо вздохнула, но облегчение продлилось недолго. Она поневоле задавалась вопросом, кто на сей раз нашёл открытку. Испугался ли и он, как она сама, и что сделал с открыткой. И никак не могла отделаться от этих мыслей. Возвращалась она на Александр Плац отнюдь не той лёгкой походкой, как уходила. Собиралась вообще-то ещё кое-что купить, но чувствовала, что не в силах. Тихонько сидела на скамейке в зале ожидания с надеждой, что скоро придёт Карл. При нём страх, всё ещё не отпускавший её, непременно развеется, даже если она ничего ему не скажет. Одного его присутствия будет достаточно. Трудель улыбнулась, закрыла глаза. «Милый Карл», — подумала она, — «мой единственный». И уснула.